Наконец, председатель Козюлин время от времени закатывал грандиозные празднества для народа с бубликами, духовой музыкой, докладами о международной обстановке и шествием физкультурников. Только предварительно он запирал троих инвалидов войны в сарае, существовавшем при здешнем базаре, где обычно хранились весы и гири. Это на тот предмет, чтобы инвалиды своим скорбным видом не омрачали всеобщего торжества». Последней а к ц и е Феликса Анисимовича было второе избиение медицины. В 1953 году председатель ненароком подхватил насморк, а в Глуповской горбольнице ему диагностировали бронхит. Поскольку лечить его начали новомодными антибиотиками, у председателя вдруг открылась жестокая аллергия, и он заподозрил местную медицину в покушении на убийство. Все работники горбольницы, включая нянек и сторожей, были, конечно, обвинены в коллективном заговоре против власти трудящихся на местах и расстреляны поголовно. Самое интересное, что поскольку з д р а в о о х р а н е н и е в городе некоторое время отсутствовало вообще, козюлинская аллергия таинственным образом переросла в желтуху, и председатель скоропостижно скончался в своей загородной резиденции. Когда народ р а з б о л т а л с ю ж е т о такой степени, что начал судачить о чисто й человеческом облике своих бывших руководителей, в городе обозначился слух, что Феликс Анисимович в быту был скромен необычайно, что якобы после себя он не оставил ничего, кроме именного нагана, казенной мебели и кое-какой одежки, что его излюбленным кушаньем была демократическая гречневая каша со шкварками, что единственная вольность, которой он себе изредка позволял, представляла собой обыкновенную товарищескую шалость. Феликс Анисимович накачивал водкой проломленного Голованова и заставлял его сутки напролет играть на трофейном аккордеоне. Для полноты в п е ч а т л е н и я об этом периоде истории города Глупого остается только упомянуть о явлении, никак не запланированном в ходе реализации линии на острастку. а просто даже явление решительно неожиданным. Именно о таком разгуле уголовной преступности, которая была здесь неслыхана со времен принятия христианства. Летописец этого периода никак не объясняет такого резкого падения нравов, а просто свидетельствует, что в послевоенные годы глуповцев не только по ночам обворовывали, грабили и раздевали, но что и днем проходу не было о т в о р ь я Дело дошло до т о г о что у самого проломленного Голованова на ходу срезали кобуру, а в начале 1953 года произошло открытое сражение между бандами Сашки Соловейчика и Зеленого з м е я который к тому времени для вязчей конспирации и на красильную фабрику устроился, и прописку глуповскую получил, и обзавелся подругой жизни. С этой-то подруги все и пошло. Сашка Соловейчик для острастки соперника отрубил ей голову колуном, з м е й в свою очередь, спалил Сашкину разварюху вместе со всем семейством, а там уже р а з п р я встала на такую серьезную ногу, что в ход пошла чуть ли не артиллерия. Это м е ж д у у с о б и ц а случай, разумеется, вопиющий, но что касается непосредственно распоясавшегося в о р ь я то дело тут, вероятно, в том, что 35 лет бескомпромиссной борьбы против собственности вообще не могли пролететь бесследно. или же просто-напросто дело в том, что жизненный уровень глуповцев в послевоенные годы вырос до такой степени, что у них уже появилось чего украсть. Глуповцы за границей После кончины Феликса Анисимовича Козюлина, точнее, после его похорон, во время которых, между прочим, было задавлено 14 человек, Как-то до Нельзи сделалось очевидно, что дальше так продолжаться уже не может, что Глупов более не в состоянии жить по-прежнему, иначе тут вовсе не останется население и в праздном положении окажется власть трудящихся на местах. Кроме того, в результате строительства и невзгод военного времени в полное запустение пришла хозяйственная жизнь города. Красильная фабрика имени одиннадцатилетия Великого Октября по-прежнему выпускала сатиновый кумач, который годился разве что на пионерские галстуки и закупался облпотребсоюзом только из-за того, чтобы обеспечить красильщикам кусок хлеба. Кустарь измельчал и не выносил на рынок практически ничего, кроме глиняных копилок в виде кабанчиков, свистулек из дерева, д о м о ч а л о Коммунальное хозяйство — претерпела такой упадок, что даже проспект имени Стрункина зарос посредине м у р о в о й а по обочинам камышом. О ситуации, сложившейся на территории бывшей Болотной Слободы, даже жутко упоминать. Тамошний народ из числа тех, кто вовремя не з а д а ч и л с я разбежаться, щеголял в опорках, как во времена обоюдного террора, поставлял городу исключительно каленые семечки, а сам питался сусликами и дикими голубями. потому что даже лебеда, зараза, и та уже не росла. Короче говоря, вдруг глуповцам стало ясно. Еще один такой любимец народа, как Феликс Анисимович Козюлин, и город исчезнет с лица земли.